прислушивался всё ожидая курантов потом умывался раздевался он научился это делать в темноте и скоро засыпал иногда он спал днём проснувшись яценко лежал с открытыми глазами с бьющимся сердцем дожидаясь музыки кылславин в медленных звуках курантов Он всегда находил что-то новое, вместе и успокоительное, и грозное. Письма Николаю Петровичу сторож передавал по начальству, но Яценко не знал, доставляются ли они Вите. Из осторожности он никому не писал, кроме сына. Ответов от Вити Николай Петрович не получал. По делу о свиданиях он не мог добиться толка. Смотритель смущённо предложил ему поговорить с заместителем коменданта во время очередного обхода камер. Заместитель коменданта иногда обходил Турбицкий бастион. Это был невысокий, крепкий человек с неестественно редкой и неестественно рыжей бородкой. Казалось, будто к его лицу приклеили худо сделанную вылезшую бутафорскую бороду. Верно и вся его жизнь была предрешена бородой, думал Еценк. Рыжий начальник был почти всегда на веселе и ругался самыми ужасными словами. Впрочем, в форме безличной, так что Николай Петрович мог и не относить брани на свой счёт. Чудовищную брань заместитель коменданта вставлял буквально в каждую фразу, причём очень редко повторялся. Николаю Петровичу казалось, что этот человек всё своё свободное время и бессонные ночи посвящает выдумыванию замысловатых ругательств и, вероятно, испытывает при этом художественное наслаждение. Геценко говорил себе, что глупо обижаться на такого человека, да ещё на пьяного или расстраиваться от его ругательств, тем не менее, сам вид заместителя коменданта вызывал в нём отвращение. Нет уж, пожалуйста, вы сами выясните это дело, попросил он смотрителя. Смотритель вздохнул. Через 2 дня он передал Николаю Петровичу ответ, из которого следовало, что на воле никто о свидании с ним не просил. Это было очевидно невозможно. Николай Петрович вдобавок знал, что другие заключённые легко получают свидания и с родными, и даже с посторонними людьми. Он опять было подумал, что надо подать жалобу, и опять от этого отказался, тем более что в глубине души никого не хотел видеть. Встреча с Витей в приёмной крепости ни тому, ни другому из них не могла доставить утешения. Неделю через 6 на имя Яценко пришла бумага с длинным рядом разных формальных вопросов. Бумага эта представляла собой печатный формуляр, как и приказ об аресте Николая Петровича в своё время ему показанный на квартире. Так же, как в приказе об аресте в начале бумаги после печатных букв граждан а турки были выписаны слова Ина Николая Петрова Яценко, и опять почерк, которым эти слова были написаны, показался Николаю Петровичу знакомым. Ему было очень легко ответить на все вопросы формуляра, да они очевидно никакого значения не могли иметь. Формуляр был одинаковый для всех заключённых. Тем не менее, бумага эта вызвала странное беспокойство у Николая Петровича. Неразборчивая подпись ему ничьей знакомой фамилии не напоминала. Он к тому же ни одного большевика и не знал. Еценко получил бумагу под вечер он долго в неё вглядывался пока в камере не стало совершенно темно затем разделся с бьющимся сердцем и лёг без обычного вечернего эмоциона спал он на этот раз тревожно впадина в середине постели вдруг стала его беспокоить ему снились сны что с ним бывало редко сны и вполне лепые в них почему-то проходили кинематограф Витя ещё журналист Дон Педро, о котором Николай Петрович никогда не вспоминал и не думал. Глава 19. В конце апреля газеты, в ту пору ещё выходившие под менявшимися беспрестанно названиями, сообщили, что 1 мая новая власть устраивает грандиозный праздник на улицах города.